Профессор требует адреса. Мы вошли в лабораторию к профессору Челятину. Он снял очки, оглядел нас и, усмехнувшись, спросил. «Кто вы такие?» Мы ответили. «Люди». «Ерунда!» Профессор кашлянул, осмотрел нас еще более пренебрежительно и добавил. «Сущая ерунда! Все мы люди, но мы разные люди. Я, например, биолог, а вы?» «Мы литераторы». «Так», — сказал профессор, и, открыв ящик стола, достал два серых шершавых конверта. Он приготовил перо и спросил. «Адреса». «Какие адреса?» «Ваши». «Начнем». И он строго посмотрел на моего спутника. «Москва, улица Строителей, дом 7, квартира 75». «А индекс?» «Индекс?» «Да-да, почтовый индекс. Вы же знаете...» Москва разделена на почтовые индексы Г-127, Ж-42. Мой спутник развел руками. Увы, я не знаю индекса. Профессор засмеялся и покачал головой. Когда он засмеялся, его лицо сделалось лисьем из-за острых маленьких зубов. Было очень неприятно смотреть на смеющееся лисье лицо. Я отвернулся к окну. День выдался морозный и солнечный. Снег на склонах сопок был синим, а небо — белым. Здесь, в этой далекой горно-таежной станции, все было наоборот. Не только снег и небо, но даже люди. Неприветливые и злые, вроде этого профессора Челятина. Нус! обратился он ко мне, — а теперь, извольте, ваш адрес. — У меня его нет. — Что? — У меня нет адреса. Нет постоянного адреса, — повторил я потому что часто езжу. — Тогда я попрошу вас уйти, — сказал профессор. — Я беседую только с теми, у кого есть постоянные адреса. Мой спутник больно наступил мне на ногу, чарующе улыбнулся и предложил профессору, я скажу вам адрес его редакции. И он продиктовал Челятину адрес моей редакции, а я смотрел в окно, потому что видеть лисью физиономию было совершенно невыносимо. Профессор кончил записывать адрес моей редакции, отложил оба конверта и, нацепив очки на губчатый красный нос, сказал «У меня есть для вас полчаса времени. Итак, интересующее вас растение из рода Лиановых пришло к нам из третичной эры. Оно, это растение, несет в себе в своих таинственных глубинах ярость, сопутствующую умиранию, животворно». Мы используем это растение, самое крепкое, самое сильное, выдержавшее холод и зной на благо представителей четвертичной эры. Юные представители четвертичной эры – мы с вами. Мы слишком молоды, нам совсем мало миллионов лет. Мы слишком здоровы, и поэтому мы слишком быстро устаем, изнашиваемся. Старость вьющихся лиан – великая старость, сильная старость. «Сильнее любой юности, потому что клинок, закаленный огнем и холодом, крепче клинка, закаленного теплом и прохладой. Вытяжка, экстракт этого вида лиан, актинит, несет в себе силу, несет в себе здоровье и бодрость». Профессор говорил, все более и более оживляясь, но не смотрел на нас, ему, по-видимому, были противны наши юные четвертичные лица. Он жил третичной эрой. Он жил категориями ледников, ящеров и земноводных страшилищ. Он глядел поверх наших голов в окно, залитое солнцем. Он смотрел на десятки разноцветных пробирок, выстроившихся на подоконнике гвардейским батальоном. Он любовался корневищами Октиниды наки, аккуратно сложенными у стены. Он декламировал, а не говорил, он проповедовал. Он яростно утверждал, то, что мои сотрудники и я пытаемся делать, а пытаемся мы культивировать актиниду наки повсюду, от Владивостока до Ленинграда, от Архангельска до Львова, принесет человечеству избавление от болезней сердца и от гипертонии, от слепоты и головных болей, от импотенции и язвы желудка. Вытяжка, экстракт актиниды несет человечеству жизнь жизнь крикнул профессор а не старческое прозябание и он стал говорить о том что такое жизнь с точки зрения биолога что такое творчество с точки зрения биолога и что такое истина опять таки с точки зрения биолога и мы соглашались с ним потому что теперь он не был похож на лисицу и еще потому что солнце Высветило множество мелких старческих морщинок у глаз. И еще потому, что говорил он мудро и торжественно. «Сейчас...» — голос профессора зазвенел. «Сейчас я дам вам корневище Артениды, введенного в культуру моими сотрудниками и мной. Вернувшись домой, на запад, вы должны будете высадить корневища. Через год вы напишите мне, как они проросли». Вы опишите длину стеблей, ширину листьев и количество прожилок на них. Потом вы сделаете цветные фото каждого растения и все это вышлите мне заказной авиапочтой. Ясно? Ясно, — ответили мы в один голос. Ваши адреса мне были необходимы для контроля, — сказал в заключении профессор Челятин, снял очки и откашлялся. Итак, вы свободны. Все, можете уходить. Я попросил «Профессор, все-таки запишите мой непостоянный адрес, он у меня с индексом, и я помню индекс К452». И профессор записал мой адрес и не удивился моей просьбе, и попрощался с нами сдержанным кивком головы.